Химерическая святость Иногда на православной иконе можно увидеть странных гибридных существ. Например, на образе, который называется «Единородный сыне», в руках у Иисуса находится удивительный голубь с четырьмя головами – птицы, вола, льва и человека. Над каждой из них есть нимб. Как понимать такую зооморфную святость? Это необычное создание ангел одного из высочайших чинов под названием тетраморф, то есть существо четырех видов. Его описание впервые появляется в ветхозаветной книге Иезекииля. В ней пророк в видении узревает самого Господа на колеснице и окружающих ее тетраморфов, херувимов особого вида. В их был как у человека, и у каждого четыре лица.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 а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех. А бодья их у всех четырех вокруг полны были глаз. Книга пророка Иезекииля, глава 1 стихи с 5 по 10 и 18 Это чрезвычайно запутанное описание было сложно визуализировать. Поэтому каждый художник рисовал его по-своему. На западе тетраморфов могли изображать как четырех парящих рядом друг с другом крылатых существ, окруженных ободьями колесами, также описанными у языки В богословских трактовках это ангельский чин престолов. Их ступни напоминали коровьи копыта. У каждого было по четыре головы, но только одна изображалась как главная. Другие миниатюристы представляли тетраморфа более человекообразным. Его основой была фигура Херувима, которой с боков крепились все остальные головы. Стремясь подчеркнуть ангельскую природу тетраморфа и приуменьшить его монструозность, мастера пытались замаскировать три звериные головы, рисуя их как часть прически. Из этого более благообразного варианта родились средневековые изображения тетраморфа на православном Востоке. В греческом монастыре Богородицы Олимпской XIII века можно увидеть изображение Херувима, из-за спины которого выглядывают телец, лев и орел с томами своих Евангелий. Почему же они держат книги? Дело в том, что в откровении Иоанна Богослова видение и Иезекииля было переосмыслено и четвероглавого татраморфа разделили на четыре отдельные существа. Во втором веке богословы соотнесли их с четырьмя Евангелиями, а затем и с Евангелистами, которые их писали. Так лев стал обозначать Марка, бык Луку, орел Иоанна, а ангел Матфея, согласно самой распространенной трактовке, существовало и несколько других. Вскоре похожие образы появляются во всем православном мире от Малоазиатской Каппадокии до Средиземноморской Италии или до Северного Новгорода. Новгородская фреска конца XIV века, украшавшая храм, уничтоженный в дни Второй мировой войны, единственное на Руси изображение четырехвидного ангела, сохранившееся только на черно-белых фотографиях. На нем мы видим всю ту же композицию, распространенную в разных уголках Византии. Существо с очами на крыльях и четырьмя главами демонстрирует книги Нового Завета. Чаще всего на Руси символы евангелистов рисовали как четырех отдельных существ. В то время как на Западе авторов новозаветных книг могли изображать в виде звероголовых монстров, художники на Руси предпочитали изображать их или как людей, или как животных. Позднее, по указу 1772 года, последнее будет запрещено, и животное станут рисовать только рядом с евангелистом-человеком. Причем появлялись они не только в храмах или церковных книгах. Часто символы евангелистов можно обнаружить и в расписных интерьерах крестьянских домов. К примеру, на севере Саратовской области есть музей «Дом со львом» и лев, нарисованный на стене жилого помещения начала 20 века. И это не просто экзотический мотив, но изображение Марка, рядом с которым соседствуют вол, птица и ангел. Зверообразные евангелисты – не единственные химерические святые, появившиеся в православной иконографии под воздействием западной. Во второй половине XVII века на польско-украинском пограничье начинают встречаться изображения рогатого Моисея. Отчего же вдруг библейский пророк вообще стал рогатым? По самой распространенной версии, рога на его голове появились в результате ошибки, которую в V веке сделал святой Иероним Стридонский, переводя Ветхий Завет с древнееврейского на латынь. В книге «Исход» рассказывается, как Моисей поднимался на гору Синай за скрижалями с заповедями Господнями. Затем он спустился к своему народу, и дальше происходит самое интересное. В русском синодальном переводе, сделанном не с латинского перевода Ветхого Завета, а с греческого, мы читаем «Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Исход, глава 34, стих 29. Но на латыни это же место выглядит так – Моисей не знал, что лице его стало рогато от того, что Бог говорил с ним. Странно подумать, что знаток языков и Иероним мог бы допустить такую нелепую ошибку. На самом деле он ее и не допускал. В древнееврейском тексте в этом месте стоит уникальный глагол «каран», образованный от существительного «керен» – «рок». Стремясь описать Божью благодать, осенившую Моисея после того, как он спустился с Синая, Иероним остановился на слове «рок» вполне осознанно, и его перевод, по сути, более точен, чем греческий. Иероним изучил все библейские метафоры, связанные со словом «рок», а его порой использовали даже для обозначения могущества самого Господа «вознесет рок Христа своего». Первая книга Царств, глава 2, стих 10. Так или иначе, с XII века в западной культуре рога стали настолько узнаваемым атрибутом Моисея, что художники порой рисовали их даже в сценах из детства пророка. Так его можно было сразу отличить от других персонажей, даже тем людям, которые не умели читать. В православной иконографии рога пророку рисовали редко. Не с латинским переводом Библии аудитории они казались чересчур уж демоническим атрибутом. Однако в регионах, близких к католическому миру, с бесчисленными рисунками рогатого Моисея в церквях, местные мастера копировали знакомые образы, не видя в них ничего предосудительного. Так рогал Моисея появились на нескольких украинских иконах. Впрочем, они всегда очень аккуратны и напоминают скорее завитки волос, чем бараньи рога на западных изображениях. В XVIII веке в редчайших случаях Моисей становится рогат на русской иконе. К примеру, на аллегорическом образе «Премудрость, созда себе храм», в какой-то мере основанном на европейских гравюрах, у пророка видны, пусть едва заметные, рожки. Они больше напоминают лучи, чем рога. Но почему? Уже в XI веке западные богословы озаботились попытками объяснения странной ошибки латинского перевода Библии. В своих толкованиях на книгу «Исход» еврейский теолог Раши, живший во Франции, объединил оба варианта – сияние и рога – в один, представив, что сияние Моисея напоминало своей формой что-то вроде рогов. Вскоре многие художники под воздействием его интерпретации стали изображать пророка с лучами-рожками. Эта мода дошла и до России. По сей день на восстановленном храме Христа Спасителя в Москве можно видеть Моисея с достаточно длинными рогообразными лучами, будто бы растущими прямо из головы. Так удивительная ветхозаветная метафорика сохранилась в декоре главного храма России.